Мой метод механического самогипноза был гораздо проще, чем тот способ, который предлагал Моррел. Я попросту сидел со скрещенными ногами на своем матрасе и пристально смотрел на кусок блестящей соломинки, прикрепленную к двери, где было больше света. Я ограничивал поле своего зрения этой точкой, и покачивался на матрасе до тех пор, пока не переставал видеть. Затем я ослаблял свою волю, отдавался головокружению и падал навсничь. Потом в течение получаса, 10 минут или даже часа я начинал странствовать по накопленным воспоминаниям во время моего вечного возвращения на землю. Но времена и пространства менялись слишком быстро. Да, слишком быстро. То, что предлагал Моррел, освежало новизной, но также покалывало своей неопределенностью и опасностью. Даррелл, Даррелл, вы меня слушаете? Да, да, Эд, простите. Я задумался над тем, насколько опасен ваш способ. Наверное, все зависит от веры и силы. И, может, еще каких-нибудь обстоятельств. Иногда мне кажется, что мое тело На самом деле умрет, а я этого не хочу. Не хочу доставить такую радость капитану Джейми с его псами, но зато, если вам удастся эта штука, то вы утрете нос Азертону. Раз вы можете умертвить тело подобным путем, то пусть они вас держат в рубашке хоть целый месяц. Ничего, с вами не случится. Вы совсем не будете страдать. Вы знаете, бывали случаи, когда люди спали целый год. Тело остается в рубашке и ждет возвращения вашего духа. Попробуйте это. Советую вам. Морелл. Оппенгеймер. Соскучились по смирительной рубашке? Прекратить перестукивание, иначе завтра же донесу капитану Джемми. Началось все с того, что на следующее утро в мою камеру вошел Орден Азертон с твердым намерением меня убить. С ним были директор тюрьмы, капитан Джемми, Доктор Джексон, Джон Стручок и Элл Хэтчинс. ну Хэтчинс — это особая статья. Он был приговорен к 40 годам заключения и надеялся получить помилование, вылизывая пятки начальству. К тому же в течение последних четырех лет он был доверенным старостой в Сан-Квентине. Хэтчинс имел большое влияние в тюрьме оно приносило в год взятками 3000 долларов сами понимаете, что имея в кармане 1 тысяч долларов и обещание о помиловании он слепо выполнит любой приказ азартона